Алексей Шмаков. Мир без. Пролог. «Снова не удалось», – произнесла Элли, нежно погладив мою небритую щеку. «Но я не хотел в это верить. Не хотел даже допускать мысли, что и на этот раз у нас ничего не выйдет. Чёртово проклятие вновь не оставило нам никаких шансов. Система в очередной раз оказалась сильнее». Это было невыносимо – терять любимую раз за разом, проживая сотни чужих жизней. И все ради того, чтобы снова встретить ее и снова потерять. «Мы еще живы, и это главное», – сжав ласковую руку Элли, произнес я, выводя организм на предел возможностей. «Пусть мы были загнаны в угол. Пусть за нами пришли сильнейшие войны и технологии этого мира. Пусть все против нас, но я не сдамся» я буду сражаться за возможность уничтожить прокллятьие до последней капли крови до последнего вздоха и последней крупицы силы впрочем как делал это всегда мне кажется что я уже слышала эти слова от тебя ласково улыбнулась элли конечно слышала радость моя я говорю их тебе каждый раз перед нашей смертью это мне прокллятьие дало возможность помнить абсолютно все что связано с тобой ты же Каждую новую жизнь начинаешь с нового листа. Живёшь спокойно и счастливо до того момента, пока не встретишь меня. И как бы я ни старался избежать этой встречи, она всегда происходит. Но я никогда не буду упрекать тебя за это. Наоборот, я счастлив. Счастлив, что ты лишена воспоминаний о прожитых жизнях и имеешь возможность прожить эти годы в неведенье. Тебе просто кажется... Улыбнулся я и поцеловал руку Элли, убрав ее со своей щеки. «Больше времени нет. Я уже слышу, как резаки загонщиков практически вскрыли нашу защиту. Последний рубеж, перед схваткой, в которой будет решаться наша судьба. Двух последних хранителей этого грёбаного мира. Сейчас только мы стоим между пешками Архонта и вызревшим энергетическим ядром планеты. Умрем мы, и вскоре... Умрет и этот мир, оставшись без подпитки. «Айзек, дай мне слово, что сбежишь, если выдастся такая возможность. Если я смогу организовать для тебя такую возможность», – быстро исправилась Элли. «Сбежишь и заберешь с собой ядро. Каждый раз я удивляюсь твоей наивности, Элли. Что бы ни произошло, я не оставлю тебя. Пусть даже у меня будут тысячи возможностей выжить, пожертвовав тобой. Я не воспользуюсь ни одной. Останусь. И буду сражаться. Сражаться за право на счастье, которое у нас пытаются отнять все вокруг. Я даю тебе слово, что о сегодняшней битве будут помнить сотни поколений тех, кому посчастливится увидеть ее и остаться в живых. О том, как два влюбленных идиота смогли устроить ад для сильнейших бойцов этого мира. Раздался чудовищный скрежет, говорящий о том, что осталось совсем немного. Свет в помещении начал моргать и потух. Тут же зажглось аварийное освещение, окрашивая хранилище вместе с нами в кровавые отблески. «Я люблю тебя», – в последний раз произнесла Элли и оттолкнула меня. В ее руках тут же появились два светящихся непроглядной тьмой клинка. Уникальное энергетическое оружие, которое Элли могла создавать благодаря полученной от системы способности. Одна из сил высших архонтов сил, из-за которых на нас и ведут охоту. «Элли, Айзек, просто сдайтесь, и я обещаю, что вы умрете мгновенно», – послышался приглушенный голос одного из ставленников местного архонта. Мы посмотрели друг другу в глаза, и Элли кивнула. «Большего мне и не было нужно». Тело рвалось в бой, сжигая себя изнутри, и я не стал его сдерживать, бросившись вперед кусок стены с оглушительным грохотом полетел вперед, скрежет металла и редкие взрывы энергетических источников дали понять, что загонщики решили сперва ослабить нас при помощи роботов пару десятков которых были только что уничтожены. Но это был крошечный успех всего несколько роботов. целая армада ждала пока наша защита будет снята чтобы хлынуть внутрь хранилища. Прав теперь мы не позволим им сделать этого. Теперь правила игры будем диктовать мы. Первым, выскочив из нашего убежища, я уничтожил еще несколько железяк, освобождая место для Элли. Долго ждать себя она не заставила, в мгновение ока оказалась рядом и тут же принялась кромсать роботов на куски. Против ее энергетических клинков нет защиты. Любые силовые поля пропускают их с легкостью, а сталь режется словно бумага. Роботов было столько, что даже страшно представить. Они были везде, пытались достать нас из всего, что только было возможно. Несколько образцов даже были вооружены огнестрелом, и многие попадали, но попадали они все только в меня. Я тоже кое-что умел. В плане защиты Эли была намного слабее и не имела моей способности к поглощению энергии. Каждый новый энергетический импульс делал меня чуточку сильнее, Чуточку быстрее и чуточку мертвым, уничтожая один синапс за другим. Это была цена за использование моей силы, и я платил ее. Когда роботы были уничтожены, а мы смогли пробиться на поверхность, выбравшись из подземного убежища, появились главные действующие лица. Сильнейшие бойцы этого мира. Каждый имел способность, не уступающую Элли, и мог справиться с нами даже в одиночку, а их было четверо четыре всадника апокалипсиса. И каждый имел соответствующее имя – чума, война, голод и смерть. Неизменные имена во всех мирах системы. Если одержим победу над ними, то у нас будут все шансы уничтожить проклятие и прекратить бесконечную череду перерождений. Наконец, мы сможем жить, как сами того захотим. Мощь, накопленная мной в предыдущем бою, устремилась в сторону этой четверки, уничтожая на своем пути абсолютно все. Испарялся прочнейший композит, открывая ужасные раны пораженной планеты. Сила не разбирала, кто прав, кто виноват, она была лишь инструментом в моих руках. И сейчас я хотел при помощи этого инструмента убить наших врагов. Вместо импульса смерти я ощутил, как что-то толкнуло меня в левое плечо, которое тут же обожгло болью, а перед глазами появилась капля крови, моментально превратившаяся в прах. Крови, что сейчас начала вырываться из моего плеча. Справа я уловил движение и тут же нанес удар туда, но противника там уже не было. Зато рядом всхлипнула Элли. Мельком я глянул в ее сторону и понял, что нам вновь не удалось одолеть проклятие, наложенное родителями. На Элли напали сразу трое всадников чертова апокалипсиса, и сражались они гораздо искуснее моей Элли. У нее уже имелось несколько ран, и их количество стремительно увеличивалось. В отчаянной попытке я попытался броситься к ней на помощь, но передо мной возник четвертый всадник, попытавшись снести мне голову клинком, немногим уступающим оружию Элли. Наверняка это был война, он всегда имеет лучшие боевые навыки в этой четверке. Если с Элли всадники игрались, явно наслаждаясь ее страданиями, то война сразу же попытался меня уничтожить. Но зря они не брали Элли в расчет, посчитав ее легкой добычей. Перед боем большую часть своих сил я передал ей, и теперь Элли решила воспользоваться ими. Подпустив врагов к себе как можно ближе, она нанесла удар, уничтожив сразу двух всадников. К этому моменту она была уже достаточно сильно изранена, и это дало о себе знать. Элли отступилась, и клинок уцелевшего всадника пробил ее насквозь. «Я взревел и вновь попытался броситься ей на помощь, но война не дал мне этого сделать. Его клинок встретился с ладонью, напитанной силой, и не смог продавить мою защиту. Всадник тут же отскочил и приготовился нанести новый удар но мне вполне хватило времени чтобы стянуть часть его силы клинок войны утратил первоначальную мощь а мой защитный покров вспыхнул с новой силой радуясь поглощенной мощи пару ударов и клинок противника разлетелся на осколки. короткий выпад и я начинаю захлебываться кровью в то время как мой палец вошел в моск войне пробив его левый глаз клинок противника элли пробил мое легкое зацепив при этом аорту первый выдох, и рот тут же наполнился кровью. Значит, моя Элли уже отправилась на очередное перерождение. Значит, я снова не смог защитить ее, и мне больше незачем жить. Но я должен разобраться с совершившим это ублюдком. Вот только сейчас сделаю еще один вдох. А вместе с этим вдохом ко мне потекла сила от хозяина клинка, пробившего мое легкое. Сила – которая позволит мне убить его и только после этого умереть самому. Последний всадник понял, что происходит и попытался освободить свой клинок, но было уже слишком поздно. Голова войны взорвалась, получив сильнейший импульс, прошедший по моей руке, вспыхнувший, словно зародившаяся звезда. Клинок вышел из моего тела и я начал разворачиваться, чтобы нанести удар, но вместо этого Мне пришлось резко останавливаться, чтобы не задеть Элли. Окровавленная, она стояла над трупом четвертого всадника, остервенела, вонзая в него свои тускло светящиеся клинки. Элли была жива, но жизнь едва отеплилась в ней. Значит, не все еще было потеряно. Мы были как никогда близки к победе. Кровь вновь наполнила мой рот, ноги подкосились, и я опустился на колени. Но даже несмотря на терзающую меня боль, я был счастлив. Счастлив, что Элли удалось выжить. Вдоволь наглумившись над телом моего убийцы, Элли одним ударом снесла ему голову и посмотрела на меня. Ее лицо пересекала ужасная рана, правый глаз отсутствовал, был срезан кончик носа и часть верхней губы. Но даже это не помешало ей улыбнуться мне. Боль отступила, а на душе сразу стало очень хорошо. В этом мире медицина на достаточно высоком уровне, чтобы исцелить даже такие повреждения. Деньги у Элли на это были, а сила ядра поможет ей выбраться отсюда. Очередная порция крови вырвалась из моего рта, и я начал заваливаться лицом вперед. Но я не упал, меня подхватили столь любимые руки. Элли что-то говорила, но я уже не разбирал слов. Я чувствовал, как на лицо мне капает что-то теплое кровь или слезы, а может и все вместе. Ощутил поцелуй, последний поцелуй в этой жизни, и распахнул глаза для того, чтобы увидеть, как где-то на орбите зарождается импульс, который вместе с нами уничтожит эту планету. Архонт действительно находится на грани проигрыша, раз воспользоваться последним аргументом и уничтожить вместе с нами драгоценное энергетическое ядро. Если бы не этот бой, то у меня были все шансы, чтобы попытаться уничтожить одного из архонтов. Причем уничтожить его же силой. Тот и бы отец обрадовался. Нам можно гордиться собой. Ведь мы первые, кто вынудил этих ублюдков пойти на крайние меры. Неужели мы оказались настолько близки к победе, что кто-то из наших родителей согласился на потерю ядра? Они готовы уничтожить половину галактики, лишь бы мы не были вместе». Вспышка стремительно приближалась к нам, пока свет не затопил собой все вокруг, а после света пришла тьма.